5 вечер. Благословенная тьма, укрывающая меня своим бурым крылом. Иду вдоль железнодорожной насыпи. Странное волнение теснит грудь. Удивительно, до чего выбивает из колии вид знакомцев по прежней жизни. Они изменились. Некоторые так даже до неузнаваемости, а уж обо мне и говорить нечего. Лезут воспоминания, глупые, ненужные все другое у переезда перед шлагбаумом девчонка поберушка лет двенадцать тринадцать трясется от холода руки в красных цытках ноги замотаны в какое то тряпье ужасное просто ужасное лицо гноящиеся глаза растрескавшиеся губы из носа течет несчастливое уродливое дитя человеческое как такое не пожалеть Да и это уродливое лицо тоже можно сделать прекрасным. И делать-то ничего не нужно. Достаточно просто открыть взором его настоящую красоту. Иду за девочкой. Воспоминания больше не тревожат.